Эпилог. Метафизика часто служит нам желанным прибежищем в поисках душевного равновесия и моральной опоры, хотя не всегда это так, и все зависит от того, к чему склоняют человека его симпатии и жизненный опыт. Жизнь на каждом повороте теряется в неведомом, и в памяти остаются лишь важнейшие вехи на пройденном пути, а потом и они исчезают. Может показаться странным, что Юджин, разбитый физически и нравственно, На какое-то время заблудился в тумане религиозных измышлений, но такие вещи бывают с людьми, которых сильно потрепала бурей. В религии они ищут спасение от самих себя, от своих сомнений, отчаяния. Если бы меня спросили, что такое религия, я бы сказал, что это примочка, накладываемая человеком на душевные раны. Что это раковина, куда он заползает, чтобы укрыться от неизбежного, вечно изменчивого, беспредельного Все мы ищем чего-то безусловного и создаем его себе, если не находим. Религия как будто дает жизни некий постоянный адрес, этикетку, но это лишь самообман. И снова мы возвращаемся к таким извечным проблемам, как время, пространство и безграничный разум, но чей? Ибо это то самое, во что мы неизбежно упираемся и куда относим все, что нам не надо познать. Однако потребность в религии... не является чем-то постоянно присущим человеку, как, впрочем, и остальное в жизни. Стоит ему выздороветь, и душа его оказывается во власти прежних иллюзий. В жизнь Юджина снова вошли женщины, а как вы думали? Быть может, привлеченные его грустью и одиночеством, когда надломленный и пережитой трагедией он стал снова показываться в обществе, но теперь он принимал их внимание скорее скептически, хотя и не всегда оставался к нему равнодушен — Женщины, которых он встречал у знакомых, зрелые Матроны и юные девушки, мечтали заинтересовать его и не хотели и слышать об отказе. Тут были и актрисы, и художницы, и бездарные поэтессы, и певицы из варьете, журналистки и просто бездельницы. Задушевные беседы, переписка и встречи иногда приводили и к более интимным отношениям, которые кончались так же, как и все предыдущие. «Так, значит, Юджин не изменился?» «Да нет, не слишком». Он только закалил свои чувства и разум, закалил для жизни и работы. Снова бывали в его жизни бурные сцены, слезы расставания, отречения, холодные встречи. Но где-то за всем этим под крылышком у Миртл жила маленькая Анжела, его опора и утешение. Для всякого постороннего взгляда Юрген был теперь художником, язычником до мозга костей, который читал Библию ради красот стиля, а Шопенгауэра, Ницше, Спинозу — и Джемса ради тех жизненных тайн, которые они ему приоткрывали. В своей дочурке он видел обаятельное существо и в то же время предмет достойный изучения. Он с любовью и интересом наблюдал за девочкой, в которой уже различал кое-что свое и кое-что Анжелина, гадая, что из всего этого получится, какая она будет, когда вырастет, будет ли искусство что-нибудь значить для нее. Она казалась ему такой смелой, веселой, своенравной. Дочка у тебя изрядный тиран. говорила ему Миртл, и он с улыбкой отвечал, «Ничего не поделаешь, попробую как-нибудь с этим справиться». Он тешил себя мыслью, что если он и маленькая Анжела со временем поймут друг друга, и если она не слишком рано выйдет замуж, он постарается создать для нее прекрасный дом. А может быть, ее муж согласится жить с ним под одной крышей,